С того времени выученицу целителей будто подменили. Заледенела дочь рода Меденичей. С холодным равнодушием делала все, что велели наставники. Не было больше отказов, вопросов, слез. Уверенно резали девичьи руки тела, промывали гнойники, смешивали травы, как для пользы, так и для отравы. Ихтор с Моирико по всему, видно, были довольны. Решили, повзрослела девка. Выветрилась из неё дурь. Настоящий крев растёт. Никто не догадывался, что внутри новой Айлиши, спрятанная под ледяной коркой отчуждения, мучительно умирает прежняя. Только та, потерявшаяся девочка знала, чего ей стоит наука, и каждый раз, причиняя даже невольную боль, резала она себя, своё живое, медленно остывающее сердце. О как бы хотела послушница отрынуть свой дар, отказаться от него навеки. Но никому она не смела сказать о таком. Ведь Лисана с Лисаном и Стамиром смирились, впустили в душу мрачный холод цитадели. Всё дальше и дальше отдалялись от той поры, когда были перепуганными первогодками. Лишь их подруга не приняла свою судьбу и теперь истово ненавидела себя за ту силу, которая оказалась наделена. А ещё её всё так же терзали сны. Теперь каждую ночь являлась ей женщина-птица, молчаливо протягивавшая израненные руки, на которых лежали, свисев толстые лапы и глупые морды рыже-чёрные щенки с пушистыми поникшими хвостичками. И кто-то далёкий, незримый, тоненько плакал. А Элиша перестала спать, боялась. Её шатала от усталости и корёжила от навечно поселившегося в душе страха. Временами она путала сон и явь, а голоса крефов казались однообразно бряцающими колокольчиками, чей пронзительный звон бередил душу, но оставался непонятным, просто шумом. Когда не оставалось сил держать глаза открытыми, Айлиша позволяла себе ненадолго проваливаться в дрему прямо на уроке. Ей казалось, что белым днем среди гомонящих послушников кошмары побоятся прийти, а жалобный детский плач хоть на четверть оборота оставит в покое, в пусте. К страху перед кошмарами добавился страх, что о них узнают крефы. И так далее, Карка начала тайком готовить для себя отвар, дающий беспамятство. Перед сном, выпив сбор заговорённых трав, она проваливалась в чёрную глупь. Но темнота, поселявшаяся в рассветке, не приносила ни покоя, ни отдыха, ни облегчения. Стадевалось даже хуже. Мирилось, что детский голос навсегда поселился в голове. Хорошо хоть никто не приметил, как изменилась послушница. Одна лишь Нурлиса, встречая выученицу в мыльне, качала головой и вздыхала.